Практика шестая. Журнал принятия. Мы с Луизой завтракаем у нее на кухне. Луиза приносит два стакана смузи, которые она приготовила в блендере. «Вот», — говорит она, вручая мне стакан. «Смузи жидкий и пахнет грядкой». «Что это?» Луиза улыбается. «Это все тебе на пользу». «В общем, она не собирается мне рассказывать». «Все, что тебе нужно сделать, принять», — говорит она. Луиза знает, что принятие — тема нашего общения этим утром. Прежде чем сделать первый глоток, я молюсь. Господи, помоги мне принять. Мы пьем смузи и смотрим на iPad короткий фильм о ее художественной выставке в художественной галерее Artbeat. Выставка пользовалась огромной популярностью. Первоначально планировалось проводить выставку в течение двух недель. Затем продлили до шести недель. Сотни репродукций благословляющего Будды были проданы. Каждый подписан Луизой. А собранные деньги пошли в ее благотворительный хейфонд. фонд «Я никогда не ожидала, что буду выставляться», — говорит Луиза. «Твоя живопись — это подарок тебе». «В детстве у меня не было вдохновения к творческому самовыражению». «У меня тоже». «Мне говорили, что я не могу танцевать, и я оставила танцы». «А меня в классе определили в непоющую группу». «Годами я говорила себе, я не являюсь творческим человеком». «Это мощное подтверждение». «Творческая способность Вселенной течет через каждого». «Никого не обходит?» «У каждого есть творческие способности» и мы ежедневно создаем свою жизнь. Наша жизнь — настоящий холст. Подсоединяясь к творческому потоку Вселенной, мы выражаем свой истинный потенциал и творим чудеса в своей жизни. Как мы подсоединяемся к творчеству? Обучаясь принимать. Благословенны те, кто принимает. Принятие на чистейшем уровне означает быть открытым, и восприимчивым к своей истинной природе. Это не относится к вещам, это касается именно вас. Все дело не в вопросе обладания или получения, а в том, каким быть. Чтобы знать, кто ты, без условий и претензий, требуется истинная восприимчивость. Это вопрос принятия себя. Кто я, когда не сужу себя и не отвергаю того, кем являюсь? Таков запрос. «Следуйте открытой дорогой, и она приведет назад домой, к вашему необусловленному Я». Именно здесь переживается изначальное благословение, сладостное блаженство в каждой клеточке тела. Принятие — это духовная практика. Каждый раз, когда повторяешь «Я открыт и восприимчив к своему высшему добру», Взращиваешь состояние базовой открытости. В буддийской традиции есть слово для базовой открытости — шуньята. Оно описывает осознание своего изначального ума, в котором нет страха, самоосуждения, чувства неполноценности, сомнений в себе, обид и жалоб. Шуньята подобна ощущению любви. Эта базовая открытость помогает быть восприимчивыми к красоте, вдохновению, руководству, исцелению и любви. Принятие — это великое, большое «да». «Вселенная говорит «да», — сказала Луиза. «Она хочет, чтобы у нас было то, что полезнее всего. Когда просишь о самом полезном для себя, Вселенная не говорит «я подумаю об этом». Она отвечает согласием. Вселенная всегда говорит да тому, что для нас лучше всего. И вы тоже должны сказать да. Ключом к принятию является стремление или готовность. Когда провозглашаешь ⁇ Я готов принять то, что будет самым лучшим для меня в этой ситуации ⁇ это меняет ваше восприятие и обстоятельства. Когда ученик готов, «Появляется учитель», — сказала себе Луиза. И вскоре появился ее учитель живописи Линда Боунс. «Я сказала себе то же самое, когда захотела действительно хорошего местного учителя по Пилатесу», — говорит мне Луиза. «И через два дня повстречала Экхли Кхадру». Экхли — мать Эллиота, того малыша, который на нашем праздновании Дня Благодарения Пошел посмотреться в зеркало и улыбнуться себе. Сейчас Экли координирует весь Луизин проект по здравоохранению. Они с Луизой стали большими друзьями и даже вместе пишут книгу. В моей книге «Подлинный успех» я написал о силе готовности и о том, как она может помочь перейти на новый уровень успеха в любой сфере вашей жизни. В главе, посвященной милости, я предложил такую медитацию на готовность. Когда обучающийся готов, появляется учитель. Когда мыслящий готов, появляется идея. Когда художник готов, появляется вдохновение. Когда служащий готов, появляется цель. Когда атлет готов, появляется соревнование. Когда лидер готов, появляется видение. Когда любящий готов, появляется партнер. Когда ученик готов, появляется Бог. Когда учитель готов, появляется обучающийся. Принятие — самая лучшая психотерапия. Если действительно серьезно относишься к принятию и стремишься сделать его ежедневной практикой, обнаруживаешь, что принятие помогает убрать все препятствия к любви. Заявляя ⁇ Я стремлюсь быть более хорошим принимающим ⁇ активируешь силу внутри себя, которая может исцелить изученные чувства неполноценности, дисфункциональную независимость, нездоровую жертвенность, финансовую неуверенность и любой недостаток. Принятие ⁇ помогает узнать свою настоящую цену и жить с легкостью и счастьем. Принятие помогает быть присутствующим. Оно помогает быть там, где находишься, вдыхать глубоко и брать все, что здесь для тебя есть. «Часто недостает в ситуации только нашей способности принимать», говорит Луиза. «Вселенная всегда поставляет, но мы должны быть открытыми и восприимчивыми, чтобы это заметить. Стремление принимать открывает изнутри и забирает нас за пределы наших теорий о том, чего, как мы верили, заслуживаем, и что, как нам казалось, является возможным. Принятие помогает обратить внимание на то, что уже здесь есть для нас. В этой главе мы предлагаем вам завести журнал принятия. Мы приглашаем вас в течение следующих 7 дней по 15 минут в день взращивать еще большую готовность принимать. Мы хотим, чтобы вы в своем журнале принятия записали 10 ответов на высказывание. Одним из способов, которым жизнь проявляет ко мне любовь прямо сейчас, является «не редактируйте». Позвольте этому просто истекать. Другой способ выполнения данного упражнения — диалог с другом, партнером или с вашими детьми. Вы можете взять его и применить к завершению своих высказываний. И затем можете пересмотреть упражнение. Одним из способов, в котором жизнь проявляет ко мне любовь прямо сейчас, является «Моя жена Холли и я выполняли это упражнение вечером, когда дети спали» и у нас было немного свободного времени. Мы выполняли упражнения весь период, пока писалась эта книга. Упражнение открыло нам глаза. В хорошие дни оно делает все более сладостным. В трудные дни оно поднимает дух. Чем чаще вы делаете упражнение, тем легче его делать. Чем больше вы смотрите, тем больше видите. Как говорит мой друг Чак Спецана, Когда принимающий готов, подарок появляется».